Глава 8. Под горами. «Это что с дыра?» Они стояли кружком и глядели себе под ноги с недоумением и опаской. Рядом возвышался клык, загромождая полнеба. Другой клык маячил вдалеке, полускрытый облаками. Вокруг все заросло ползучим березняком и сизой ивой. Облетающие листья шуршали на холодном ветру. Летом здесь, наверное, пестрое разнотравие, но теперь только наводящие тоску пустоши. Ветер гулял по плоскогорью, забирался под одежду холодными пальцами. Позади и внизу скрипели и стонали ели. В ушах стоял свист, щеки покусывал морозец. Ильмо, Ахти, Йокайхенен, Аки и Калли стояли, собравшись вокруг ямы. Яма была небольшая, Шагов пять в поперечнике. К тому же ее края густо поросли ерником. Ерник — кустарниковая полярная береза. Не приведи их к ней хит, Тавайнен. Путешественники так и прошли бы мимо нее, не заметив. Только вот дна у ямы не было. Среди зарослей зиял черный провал. — Будь я проклят, если туда полезу! — высказался Ахти. Йокайхенен быстро закивал и отступил подальше от края ямы. «И я...» «Это же самый настоящий путь в Хорн!» Впрочем, лица были вытянуты у всех. Не так они представляли себе тайный путь, которым вайнен предложил провести их в обход в владении когтистого старца. Думали, придется горными тропами идти мимо правого клыка уже приготовились мысленно к тяжелому и опасному переходу через засыпанные снегом перевалы. А оказалось, Хитта имел в виду путь не через горы, а под ними. «Может, оно и неплохо», — вдохом сказал Акки. «Поверху мы едва ли прошли бы, даже не будь там этого колдовского медведя. Вы не знаете, что такое горы зимой? Вихри, снегопады, лавины...» «Снегопад, Буран, вещи знакомые», — возразил Йокайхена. «В тех краях, откуда я родом, зима стоит девять месяцев в году. Так что не пугай меня снегопадом. А вот что ждет нас там, не знает никто». «Почему же?» — съязвил Ахти. «В одном мы точно уверены. Там нас ждет хит, Тавайнен. Уже, наверное, заскучал, ожидая, пока мы соберемся с духом и спустимся». Он нагнулся и с отвращением плюнул вниз. «Вот это зря», — укоризненно сказал Ильма. «Тебе сейчас туда, между прочим, лезть. А если ты попал ему на макушку?» «Путь через пещеры под горами и оборотень в качестве проводника. воодушевляет. — Вот именно, — подхватил Юкайхин. Все это очень подозрительно, чтобы не сказать больше. Откуда этот оборотень знает про подземный ход? Разве он сам не сказал, что был чарами прикован к долине? — К предгорьям, — уточнил Ильма. У него было время изучить каждую ямку до самой линии снегов. «Кроме того, магия лоухи может быть, в подземельях не действует?» «Все равно не поверю. Что бы медведь не знал об этих пещерах...» Хитовайнен пообещал, что под горами медведя мы не встретим. Что нам еще остается, как не положиться на его обещание?» Юкахин усмехнулся. «Ах, Ильмо...» «Просто удивительно, как ты со своей доверчивостью до сих пор жив». «Между прочим», – ступился за хозяина Калли, – «мы до сих пор живы только благодаря его догадливости». Калли стоял, скрючившись в три погибели. На спине у него, кроме обычной ноши, была навьюченная, здоровенная, выше его головы, вязанка длинной смолистой сосновой хитта Хиттовайнен посоветовал запастись факелами и пищей впрок. Путь под горами долг, не менее десяти дней, а еды там не сыщешь. Что там с водой? – спросил Аки. Надо брать с собой. Нет, Волк сказал, там много ручьев, есть даже подземные озера. Как бы не пришлось нам через них перебираться вплавь, проворчал Юкайхинин. Там среди мерзлого камня не бойся такой холод. Да уж холоднее, чем здесь. Ильму поднял ладонь и поймал на нее узорную снежинку. «О, смотрите! Первый снег!» Снизу из темноты вдруг донесся раскатистый рык, от которого все невольно вздрогнули. «Наш проводник теряет терпение», — сказал Ильму, поправляя лямки заплечного мешка. «Ну, давайте спускаться, и да поможет нам светлая Ильма-Тар». Он выбрал куст покрепче, привязал веревку и первый съехал по ней вниз. Пещера оказалась всего локтей десять глубиной. Ильму отпустил веревку и посмотрел вверх. Дневной свет, отражаясь от замшелых стен, казался зеленоватым, словно смотришь из колодца или с дна моря. Вслед за ним спустился Ахти. Затем тяжело сполз Калли, едва не рассыпав сосновую щепу. Позади послышался шорох. Ильму обернулся и увидел горящие в сумерках глаза Хиттавайнена. «Что так долго?» В рычащем голосе явственно слышалось ехидство. «С белым светом прощались». Последним спустился Аки. Веревку оставили висеть на месте, мало ли придется возвращаться. Зажгли факелы и увидели, что пещера вовсе не так мала, как им показалось вначале. Они стояли на вершине кучи камней, земли и всякого мелкого сора, что когда-то провалился с поверхности. В центре огромного подземного зала, словно в княжеском доме, куда пролезли через вытяжку. Земляная особь уходила вниз. Туда, где поблескивали глаза Хитта Вайнена. «Идите за мной!» Донесся его рык из темноты. День за днем они шагали то вверх, то вниз, из перехода в переход. Пещеры казались бесконечными. Стены то разбегались в стороны, и света факелов не хватало, чтобы увидеть пределы подземелья. То сужались так, что можно было едва протиснуться по одному. Уже к концу первого дня никто не смог бы найти обратную дорогу. Однако Хиттовайнен, руководствуясь то ли только ему видимыми приметами, то ли своим волчьим нюхом, уверенно вел отряд по подземному лабиринту все глубже под землю, все дальше на север. К удивлению ее Кайхенена, холоднее не становилось. Пожалуй, тут было даже теплее, чем на поверхности. Лишь изредка тянуло студеным холодом из невидимых отдушин. Но потом исчезли и они. На второй день путешествия начали попадаться холодные тихие ручьи. Они бесшумно выходили из скалы и ныряли под скалу. И найти их было сложно, пока в них не свалишься. Потом появились озера, неподвижные, словно выточенные из матового халцедона. Один раз Ахти не удержался, потрогал рукой поверхность и в самом деле наткнулся на тончайшую твердую корку. Вода в этом озере оказалась непригодной для питья. День за днем их окружало царство камня и воды, царство абсолютной торжественной тишины. Лишь изредка эту тишину нарушал звук падающих капель или тихое бульканье подземного ручья. В одном таком ручье Ильму однажды заметил стайку белых безглазых рыб. Поймать их не удалось. Чем глубже они спускались, тем чуднее становились подземные чертоги. Столбы-сталагмиты стремились вверх к зарослям каменных сосулек-сталактитов, украшающих своды. Стены испещерили разноцветные, застывшие потеки. Словно вода вдруг стала камнем и застыла самым удивительным образом. Слезы камня, сказал как-то восхищенный Йокайхенен. Путешественники миновали водопады, как бы становившиеся на середине падения. Залы, полные странных фигур, как будто им навстречу вставали подземные чудовища. Много раз они хватались за оружие когда свет факела выхватывал из тьмы ту или иную фигуру, а потом со смехом опускали мечи и копья. Но, кроме белых рыб в тихих ручьях, никакой живности за первые дни пути они не встретили. «Интересно, в таких пещерах кто-нибудь живет?» Вслух подумал Ахти на пятый день путешествия. «Нет, я не о рыбах-слепышах. Кто-нибудь разумный?» Конечно тут же отозвался Аки. «Кого тут под землей только нет, какой только нечисти тут не...» «Ну, начинается», недовольно сказал Ильма, заметив, как насторожились Калли и Йокайхенен. «Ты откуда знаешь?» «Так у нас в норе сплошь горы, и пещер хватает, так что много и преданий о существах, что живут под горами». «Ладно, о нечисти помолчу, а вот...» Скажем, самые обычные черные альвы? Если белые альвы – существа солнца и леса, то черные напротив. И Аки принялся рассказывать. Тени от факелов прыгали по стенам, эхо шагов вкрадчиво шепотом отзывалось в боковых ходах, а молодой варк рассказывал о черных альфах, карликах, хозяевах подземелий. О том, что они зародились в земле сами, как черви в сыре. О том, что дневной свет убивает их, превращая в камень. Об их необычном даре находить в земле сокровища. Они ведь их нюхом чуют, объяснил Аки. Смарагды, рубины, адаманты. Все, чем недра богаты. Сами их в руки дают. Еще говорят о черных альфах, что они несравненные кузнецы, оружейники и ювелиры. Все величайшие рукотворные сокровища мира созданы ими. Громовой молот Таара, копья Хара Одноглазого, что не знает промаха, чудесный Брисингамин, ожерелье Матери Богов, дарующее плодородие. Каждый варк мечтает заполучить меч или доспех работы альвов. Да только единицы удостоены этой милости. А все потому, что оружие альвов сплошь заколдовано не всякому в руки пойдет. Однако в наших землях недостатков в смельчаках никогда не было, так что...» «Ага», – торжествующе воскликнул Ильму. «Признайся, что ты и сам искал сокровища Альвов, и потому в пещеру лезть не боялся». «Ну да, конечно, искал», – не стал отпираться Аки. «Давно еще мальчишкой лазал с друзьями в одну известную пещеру» про которую уже лет триста, как ходит слух, что в ней спрятаны сокровища. «И как?» – с любопытством спросил Ахти. «Ничего не нашли. Ни альвов, ни сокровищ их них. Один помет машины. Да еще и чуть не заблудились. Больше не пробовали. Хватило». А на следующий день в подземелье обнаружились свидетельства того, что Ильмо и его друзья здесь не одни. Шагавший первым ахте неожиданно остановился и поднял факел повыше. Так, смотрите, здесь расширили проход. Видите следы на стене? В самом деле стену украшали глубокие ровные бороздки, сильно напоминающие следы какого-то камнерезного инструмента. Не когти ли? С тревогой пробормотал Ильму. Нет, это точно зубило! успокоил его Аки. «Но кто бы это мог быть?» «Альвы, конечно!» радостно выпалил Ахти. «Не уверен. В похеле-то им точно делать нечего. Альвы никогда не стали бы поклоняться Калме. У них свои боги, не менее сильные». Ахти не слушал Варга. В его глазах уже светился заманчивый отблеск подземных сокровищ. «Оборотень здесь не пройдет!» Заметил Калли, глядя, как удаляется от отблеск факела. «Это его трудности», — донеслось из темноты. «Сам нас сюда завел, пусть сам и...» Голос Ахти неожиданно оборвался. «Эй!» — окликнул его Ильма. Ответом ему была только тишина. «Ахти, чего молчишь?» — рявкнул Аки. «Уже нашел сокровище?» Когда Ахти и на этот раз не отозвался... Аки полез вслед за ним. Остальные собрались возле лаза, вслушиваясь в его недовольное бурчание. «Ага. Вот ты где!» послышалось издалека. «Ну и что ты тут торчишь?» Как... Голос внезапно умолк. Ильма и Юкаихенен с тревогой переглянулись. «Что-то мне это уже не нравится». «Пусти-ка меня!» шагнул вперед Нойда. Кажется, там какие-то чары. Но ничего подобного мне в жизни не попадалось. И я не уверен. Ильма мгновенно подумал. Кали, давай-ка слазай туда, но потихоньку. Больше слушай, чем смотри. И чуть что назад. Кали ухмыльнулся и пополз в проход. Вскоре, пятясь, он выбрался обратно. Что там? Где парни? Кали отряхнул штаны. «Парни влипли!» Аки и Ахти стояли плечом к плечу, держа наготове оружие. И изо всех сил всматривались в темноту. «И там тоже!» – прошипел Аки, подбородком указывая куда-то под самый свод. «Я уже заметил. Смотри, вон еще подошли. Да сколько их тут!» «Харгубитель, что ж нам делать?» Все началось с того, что у Ахти неожиданно погас факел, как будто кто-то дунул на пламя. Ахти вслепую выбрался из лаза, хотел было позвать остальных, но вдруг с удивлением обнаружил, что тьма понемногу рассеивается. То там, то сям из густого сумрака проступали темно-багровые светящиеся пятна. Казалось, светятся сами стены пещеры, в которую он попал. И пещера эта оказалась огромной. А еще она была полна черных альфов. По крайней мере, косматые, низкорослые существа, которые маячили вокруг, угрожая копьями, могли быть только ими. Их тут не меньше нескольких сотен, прошептал Аки. И постоянно подходят новые. Как ты думаешь, дадут они нам отступить обратно? Может и дадут, если до сих пор не убили. А может ждут, когда мы повернемся к ним спиной. Черные сгустки теней отделились от стен и начали подкрадываться к путешественникам, понемногу сжимая кольцо. Приземистые, человекоподобные существа в черном, в руках блестит оружие, бледные лица заросли волосами до глаз, точнее, до того места, где у людей находятся глаза, потому что у пещерных жителей оно было затянуто кожей. «У них нет глаз», – прошептал Ахти. «Они слепые. Что-то мне подсказывает, что слепота не помешает им нас прикончить», – мрачно сказал Аки, прикрываясь щитом. «Проклятый оборотень! Нарочно нас завел в эту мышеловку! Что ж нам теперь?» Ахти умолк, заслышав за спиной шорох. Кто-то еще пробирался через узкий лаз. «Тут засада!» Быстро предупредил он, не оборачиваясь. «Знаю, знаю», – раздался спокойный голос Юкаихенена. «Раступитесь в самую малость. Мне надо на них взглянуть». «Надо же. А если посмотреть через изнанку? Еще интереснее». Аки даже зубами скрипнул от злости. «Эй, Нойда! Ты можешь что-то сделать, чтобы отвлечь их и дать нам удрать?» Или не можешь, так уползай обратно. Могу, но зачем удирать? Спросил Юкахинен, открыто выбираясь из лаза. Разве не видишь, что нас окружили сотни? Да, окружили, согласился Нойда. Но сотни ли? Ты о чем? А вот о чем. Йокайхенен сделал быстрое движение рукой, Одновременно пропев на похёльском наречии «Короткое заклинание» и под сводом пещеры вспыхнул свет. Да такой яркий и всепроникающий, словно загорелся сам воздух. Белый с ослепил всех. Нападающие замерли, потом заметались и шарахнулись к дальним стенкам пещеры. «И -о — Ио! — взвыл Ахти. — Так и ослепнуть можно. — Когда проморгаетесь, взгляните по сторонам самодовольно сказал Саами. Аки оторвал от глаз ладонь, прищурился и опустил Секиру. «Где они?» С изумлением спросил он. «Это были призраки. А вон там, видите, не призраки воскликнул хо хо, -хо, -хо! Ахти, глядя на удиравших в тень альвов. «Так это совсем другое дело!» И они с Аки ринулись в погоню. Конечно, пещерных жителей еще оставалась пара-тройка дюжин, но что это для двух бойцов, которые жаждут подвигов и сокровищ? Последними из Лаза выбрались Ильма и Калли. «Ну что, ты угадал?» – спросил Ильма Нойду. «Это были призраки?» «Конечно. Только я одного не могу понять. Как им это удалось?» «Вызвать из Хорна даже пару призраков – непростая задача. А здесь их были сотни!» «Что ж, – сказал Ильму, – пошли посмотрим, куда сбежали живые».